Глава 39. Малый совет собрался как-то буднично. Расселись, похватали принесённые бабушкой печеньки и дружно захрустели. Ну, кроме Мумия. Он втихую забулькал из фляжки. Начнём. Для начала немного корреспонденции. Я зачитал вслух письма от Голодона и Федундуила. Отреагировали все по-разному.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 Сейчас здесь ясно. Муми сдвинул брови. Если не врод, то эльфы придут к нам с наёмниками из гаваней, гномами и тёмными из Хвиц Многовато на мой вкус. Хвицц пока вычёркиваем. Мы с торковиным кое-что там завариваем, чтобы отвлечь. "Когда ты, Ваня, что-то завариваешь?" бабушка хмыкнула. "Там бывает очень весело".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 Он даже на вид постарше меня будет. Хотя, чему удивляться? По сравнению с возрастом мумия мы все здесь я группа. Хорошо. Бука, сегодня доставят первую партию ружей. Подготовь бойцов к Будем пробовать воевать молнией стрелам. Ружья? Как у вас было? Орк забеспокоился. А так воевать да чтойно? орки войны честью нам нельзя воевать низкими методами бука я кто кто я владыка могу я воевать без чести не nee. орк замотал головой вы шамой достойный пример для всех наш а я из ружья магов бил значит стрелять из ружья и можно и честно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 И только тяжелые оплеухи у приводили их в чувство. А затем вылезла главная проблема: Орки страшно мерзли. Два-три выстрела, и они становились бледно-зелёными, вялыми и заторможенными. Пришлось у приказать им, чтобы постоянно двигались. Холодно очень, пожаловался мне Бука. Мы так шильно не повоюем.